поэтому он и взял обычную девятку. Водитель возился с колесом, по-прежнему слышалась стрельба из разных видов оружия. «Сколько у них там гранатомётов!» — с раздражением прислушался Касимов. «Целая армия, что ли?» Он, хотя и не хотелось признаваться в этом даже себе, всё же ожидал подобного результата. Владельцы денег были необычной мафиозной бандой, сколотившей капитал на рэкетти и спекуляциях.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 Ворвавшиеся на дачу боевики, не жалея патронов и снарядов, поливали все вокруг смертоносным огнем. Под их неожиданным натиском, почти не сопротивляясь, погибали люди Хайфулина и Семёна, привыкшие к бандитским разборкам, с автоматными очередями и не приспособленные к боевым действиям против организованного и хорошо вооруженного отряда. Семён в порыве отчаянной храбрости попытался было организовать какое-то подобие отпора, подбадривая своих людей — но едва высунулся из укрытия, как тут же был расстрелян нападавшими и скромсавшими его тело автоматными очередями. Ренат Хайфурин, уже понявший, что сражение проиграно, спрятался на первом этаже, надеясь позже незаметно уйти. Но грохот гранатометов заставил его выползти из укрытия и броситься в лес. Его преследовали сразу несколько человек. Увидев, что погоня настигает, он сделал несколько выстрелов в преследователей, с удовольствием заметив, как упал и дернулся один из них. Это была его последняя радость в жизни, ибо тут же автоматная очередь перерезала его пополам. Согнувшись от невыносимой боли, он упал на землю. К нему подбежало несколько человек, и рядом с собой он увидел армейские ботинки, в которые были обуты нападавшие. «Имя!» — крикнул один из них. «Под каким именем Касимов улетел в Польшу? На чье имя его паспорт?» Боль была ужасна. Между тем мелькнула мысль, что они никогда не смогут этого узнать. Никто, кроме него, этого не знает, а он им не скажет. «Имя!» Орал тот же голос, и он почувствовал удар тяжелого ботинка в лицо. Голова взорвалась, словно шар, но он все еще был жив. Нападавший умел бить и не собирался пока его приканчивать. Но Ренат Хайфуллин, уже понявший, что умирает, собрав все свои силы, открыл глаза, чуть приподнял голову и плюнул в ударившего его человека. Вернее, попытался плюнуть, так как слюна застыла на губах. И умер, так и не сказав, под каким именем Рашид Касимов взял билеты и на чье имя выписан его паспорт. «Быстрее в машины!» — приказал тот же голос. «Мы должны догнать Касимова!» Касимов подгонял водителя, пока не увидел впереди мелькнувший грузовик. Тот летел им на перерез. Решение пришло мгновенно. «Не останавливая, чуть притормози!» «Я выпрыгну из машины», — приказал он водителю. «А потом жми на газ. Встретимся в Домодедове». Водитель, никогда не споривший с хозяином, только кивнул. Он чуть притормозил, и Касимов выпал из машины, больно ударившись плечом. Чемоданчик с деньгами и паспортом он успел захватить. Чуть выждав, он осторожно поднял голову. Его «девятка» быстро удалялась. Грузовик за ней явно не успевал. Касимов даже пожалел, что поторопился выброситься из машины. Сидевший в автомобиле водитель достал из кармана перстень, надел на руку. Он всегда с завистью смотрел на это украшение хозяина. И теперь, так неожиданно заполучив его, не хотел терять ни одной секунды. «Прорвёмся», — шептал он упрямо. «Обязательно прорвёмся». Мина попала прямо в автомобиль. Его подбросила мощная взрывная сила. «Девятка» лопнула с грохотом и треском, как разогретая консервная банка. Водитель умер сразу и уже не чувствовал, как огонь пожирает его тело, превращая труп и разорванный автомобиль в смесь из обгорелого мяса, костей и металла. Касимов все это видел. Он понял, что получил единственный шанс, который только может выпасть человеку. Он принял решение. вынул из кармана сотовый телефон, забросил его далеко в кусты и, забрав чемоданчик, пополз в сторону железнодорожной насыпи.